Глава 31. «Сейчас век самостоятельных женщин, солнышко. Мы обязательно справимся вдвоем, Всегда справлялись. Веришь?» Смотрю в глаза ребенка с робкой улыбкой и понимаю, что готова ради нее на все И папу найти гораздо лучше, чем Алекс. «Конечно», — кивает Мила. «А теперь идем. Короли обычно завлекают принцесс зрелищами. Я хочу посмотреть». Ахах, ах, ты бесподобно. Счастливо смеюсь, Ероша волосы дочери. А в лифте ловлю себя на мысли, что Мила права практически во всем. Не зря говорят, что сказка ложда, в ней намек и так далее. Четырёхлетнее дитя уже неплохо разбирается в жизни. Возможно, лучше, чем ее предположительно, взрослая мать. «Здравствуй, те!» — вырывается окончание. «Ой, здравствуй!» — приветствую Аббати. Он стоит возле машины в рубашке и джинсах, что очень ему идут. И сияет улыбкой. Весь такой глянцевый. Гуляющие с детьми соседки, небось, все глаза сломали, рассматривая да огадая, кому же прибыл сей король. А он ко мне, скромная и непонятная девица, воспитывающая дочь. «Белла, ты потрясающая, сияет Витов всеми тридцатью двумя. «И твой ребенок — юная принцесса!» «Здравствуйте!» — Мила скромно опускает глазки. «Ну, прям сама невинность, когда и надо. Я обалдею!» «Присаживайтесь скорее в машину!» — он открывает дверь. «Водитель нас отвезет!» Присутствие еще одного человека совсем не способствует раскрепощению. С другой стороны, и сближения никто не будет ожидать. А ведь я все еще не уверена насчет следующего шага в общении с Обати. Извини за опоздание, мы очень долго. Белла, тебя я готов ждать хоть всю жизнь. Я знаю, что итальянцы крайне экспрессивны, но все равно приятно. Хотя, конечно, всю жизнь никто меня ждать не будет. «А, а куда мы едем?» Спрашиваю, чтобы побороть неловкость. «И за кресло детское спасибо». Вита предусмотрел безопасную перевозку ребенка, или не он, а его водитель, но сам факт мило сидит в кресле, а не абы как. «Это мелочи, я уважаю правила», — отвечает Абати. — «а отправляемся мы за город, более подробно скоро сама увидишь». Итальянец предпочитает не раскрывать карты, и это лишь усиливает мою нервозность. Растерянно смотрю на дочь, которая играет с куклой, вытащенной из портфеля, а вот кто точно ни о чем не переживает. «Уютно тут. Выдаю спустя еще несколько минут и понимаю, что сморозила глупость. Кто так говорит про машины? Кошмар!» «Белла, расслабься, я не съем!» Вита берет мою руку и осторожно гладит ее. «Представь, что ты на прогулке со старым другом. По возрасту точно подхожу!» «Ты не старый?» — возмущенно поворачиваясь к мужчине. «Сколько тебе? Тридцать три? Тридцать пять?» «Да, примерно. Мы с бывшей супругой рано сошлись, что непривычно для европейцев. И ребенок сразу получился. Он ровесник твоей принцессы, представляешь? А почему расстались? Скажем так, терпение и гибкость не то, что присуще итальянским женщинам. Да и мы оба не были готовы жить вместе. Просто так получилось. Ясно, бывает. Понимающе киваю, хотя ни черта не ясно. Такой, как я, сложно осознать, что не все живут эмоциями и чувствами на изломе. Кто-то пытается комфортно время проводить. Но спустя 10 минут молчания, в течение которых моя ладонь в руке итальянца уже не смущает, я спрашиваю. «А ребенок? Вы с ним видитесь?» «Конечно, это же мой сын. Мы с Марией довольно неплохо ладим в вопросах его воспитания. Думаю, потому все и завертелось с ней, чтобы на свет появился Марко. Он чудесный мальчик. Веришь в судьбу и предназначение?» «Скорее в знаки и свет», — отвечает с улыбкой Абати. «Отлично сказано. А может, он прав?» Появление Милы — это линии доказательства чудес в нашем мире. И тогда стоит отпустить Алекса. Он типа выполнил свою функцию. «Приехали!» — торжественно объявляет Вита. «Ого, воздушные шары, мама!» — восклицает дочь. «Мы будем кататься?»